Сундук был очень велик, и когда зверобой встал и попробовал приподнять его, взявшись за одну из массивных ручек, оказалось, что его вес в точности соответствует внешнему виду. «Видели ли вы когда-нибудь этот сундук открытым?» спросил молодой человек с обычной бесцеремонностью пограничного жителя. «Ни разу? Отец никогда не открывал его при мне. «Если вообще когда-нибудь открывал, ни я, ни сестра не видели его с поднятой крышкой?» «Ты ошибаешься, Джудит», — спокойно заметила Хетти. «Отец поднимал крышку, и я это видела». Зверобой прикусил язык. Он мог, не колеблясь, допрашивать старшую сестру. Однако ему казалось не совсем добропорядочным злоупотреблять слабоумием младшей. Но Джудит, не считавшаяся с подобными соображениями, быстро обернулась к Хэтти и спросила, «Когда и где ты видела этот сундук открытым, Хэтти?» «Здесь и много раз. Отец часто открывал сундук, когда тебя нет дома, потому что при мне он делает и говорит всё, нисколько не стесняясь». «А что он делает и говорит?» «Этого я тебе не могу сказать, Джудит», — возразила сестра тихим, но твердым голосом. «Отцовские тайны, не мои тайны». «Тайны? Довольно странно, Зверобой, что отец открывает их Хэтти и не открывает мне. Для этого у него есть свои причины, Джудит, хоть ты их и не знаешь. Отца теперь здесь нет?» и я больше ни слова не скажу об этом». Джудит и Зверобой переглянулись с изумлением, и на одну минуту девушка нахмурилась. Но вдруг опомнившись, она отвернулась от сестры, как бы сожалея о ее слабости, и обратилась к молодому человеку. «Вы рассказали нам только половину вашей истории», — сказала она, «и прервали ее на том месте, когда заснули в пироге» или, вернее говоря, проснулись, услышав крик Гагары. Мы тоже слышали крик Гагары и думали, что он предвещает бурю. Хотя в это время года на озере бури случаются редко. Ветры дуют, и бури завывают, когда угодно Богу. Иногда зимой, иногда летом, — ответил зверобой. И Гагары говорят то, что им подсказывает их природа. Было бы гораздо лучше, если бы люди вели себя так же честно и откровенно. Прислушавшись к птичьему крику и поняв, что это не сигнал непоседы, я лег и заснул. Когда рассвело, я проснулся и отправился на поиски пирог, чтобы минги не захватили их. «Вы рассказываете нам не все, зверобой», — сказала Джудит серьезно. «Мы слышали ружейные выстрелы под горой на восточной стороне». Эхо было гулкое и продолжительное, и донеслось так скоро после выстрелов, что, очевидно, стреляли где-то вблизи от берега. Наши уши привыкли к таким звукам и обмануться не могли. На этот раз ружье сделали свое дело, девушка. Да, сегодня утром они исполнили свою обязанность. Некий воин удалился в счастливые охотничьи угодья, И этим все кончилось. Джудит слушала, затаив дыхание. Когда Зверобой по своей обычной скромности, видимо, хотел прервать разговор на эту тему, она встала и, перейдя через горницу, села с ним рядом. Она взяла охотника за его жесткую руку и, быть может, бессознательно сжала ее. Ее глаза серьезно и даже с упреком поглядели на его загорелое лицо. Вы сражались с дикарями зверобой. Сражались в одиночку без всякой помощи, сказала она. Желая защитить нас, Хэти и меня, быть может, вы смело схватились с врагом. И никто не видел бы вас. Никто не был бы свидетелем вашей гибели, если бы провидение допустило такое великое несчастье. Я сражался, Джудит, Да, я сражался с врагом, и к тому же первый раз в жизни. Такие вещи вызывают в нас смешанное чувство печали и торжества. Человеческая натура, по-моему, воинственная натура. Все, что произошло со мной, не имеет большого значения, но если сегодня вечером Чингачгук появится на утесе, как мы с ним условились, и я успею усадить его в лодку незаметно для дикарей, или даже с их ведома, но вопреки их воле и желаниям, тогда действительно должно начаться нечто вроде войны, прежде чем минги овладеют замком, ковчегом и вами самими. Кто этот Чингачгук? Откуда он явился и почему придет именно сюда? Вопрос естественный и вполне законный, как я полагаю хотя имя этого молодца уже широко известно в его родных местах. Чингачгук по крови магиканин, усыновлённый деловарами по их обычаю, как большинство людей его племени, которое уже давно сломилось под натиском белых. Он происходит из семьи великих вождей. Его отец Ункас был знаменитым воином и советником своего народа. Даже старый Томинунт, уважает Чингачгука. Даром, что тот еще слишком молод, чтобы стать предводителем на войне. Впрочем, племя это так рассеялось и стало так малочисленно, что звание вождя у них — пустое слово. Ну так вот, лишь только нынешняя война началась всерьёз, мы с Чингачгуком сговорились встретиться подле утёса близ истока этого озера сегодня вечером. На закате, чтобы затем пуститься в наш первый поход против мингов. Почему мы выбрали именно здешние места, это наш секрет. Хотя мы еще молоды, но вы сами понимаете, мы ничего не делаем зря, не обдумав все как следует.